Голова вторая Наверное, я впал в состояние транса или что-то похожее на гипноз. Я не ощущал свое тело, не видел ничего, кроме тумана, в котором будто бы парил. «Преисполнись же величием!» Снова раздался в голове потусторонний голос. «Ага, уже преисполнился!» — хмыкнул я, пытаясь разобраться с происходящим. «Та странная потребность пойти на свет, который и повела меня за молниями, уже прошла». «Недостаточно!» – прогрохотал голос, а затем до меня донесся раскат грома, где-то совсем рядом. «Ты хоть понимаешь, чего мне стоило вернуть тебя к жизни? И чего же? Я бы пожал плечами, но тело до сих пор не ощущалось. Я об этом не просил вообще-то». — Ты величайший из магов, кто сумел подчинить себе электричество! — пророкотал голос, и я мысленно поморщился. — А можно пафоса поменьше? Что-то мне начало разговора уже не нравилось. Коротко, четко и по делу. Я электрик. Да, крутой электрик, раз уж ты меня сюда притащил. Дальше что? В голове стало тихо. Или говорившее со мной существо задумалось, или все это мои глюки после падения слепа Не сон и не другой мир, а простые глюки. Лежу себе где-нибудь в палате, окруженной датчиками, и пускаю слюни на подушку. Или вообще до сих пор под Лэп валяюсь. Ты действительно связан с магией молнии, или как ее называют в других мирах, с электрической силой? Уже тише проговорил мой невидимый собеседник. «И я перенес твою душу в этот мир, потому что только ты можешь помочь спасти элементаля». «Какого еще к черту элементаля?» Пробурчал я в полголоса. «Мне все эти ваши магические штуки вообще до лампочки. Говори уже нормально». «Элементаль — это квинсистенция магии, заключенная в едином существе». Пронеслась в моей голове чужая мысль. Я отчетливо ощутил благоговение, которое уж точно не принадлежало мне. Похоже, тот, кто меня притащил в этот мир, испытывает к элементалям особую привязанность. Я один такой элементаль, был защитником рода Громовых. Он был бескорыстным и решил поделиться энергией с людьми. Голос снова затих. «Каждый смог бы управлять этой энергией, а в перспективе стать полноценным магом». «Но что-то случилось, и элементаль исчез». «Давай подытожим», — сказал я, едва в голове наступила тишина. «Ты хочешь, чтобы я нашел этого элементаля?» «Так, да». «А если откажусь?» — спросил я с интересом. «Ты останешься слабаком в мире сильных магов». Теперь голос звучал насмешливо. «Нище князь щепоткой магии, без денег и верных людей. Долго ты протянешь. Без элементаля род Громовых уже пришел в упадок, а дальше будет только хуже. Я могу вернуться домой?» Задал я следующий вопрос. «Нет, ты умер в своем мире». «Вот сейчас неприятно было». Эта новость не то, чтобы меня слишком расстроила, но я все же думал, что есть возможность вернуться в свой мир и в свое тело. Ладно, мне дали второй шанс, и надо его не профукать на старте. Тем более у меня молодое тело, а еще из пальцев молнии сыпятся. Найти какого-то там элементали и получить запредельную мощь — дайте два. Тем более, если меня смогли перенести в другой мир, вытащив буквально с того света, то благодарность может оказаться очень даже приятной. «Кстати, надо бы этот момент уточнить. Что я получу в награду?» – спросил я, обдумывая, как к этим самым поискам вообще подступиться. «Доступ к воспоминаниям прошлых жизней». Ответ мне очень даже понравился – «Всем жизням, в каждой из которых ты был связан с электричеством. Ты сможешь развивать магический дар так, как никто в этом мире не сможет. Достаточно тебе такой награды, князь Громов». «Неплохо», — признался я. «А голову от знаний не разорвет, а то знаю я эту поговорку про то, что там слипнется. Воспоминания будут приходить в нужный момент». Голос в голове стал совсем тихим, он звучал, будто издалека. «А еще ты получишь помощника. Ты согласен?» «Да, согласен», — не раздумывая, ответил я, мысленно потирая руки. «Контракт заключен», — совсем уж тихо сказал мой собеседник. «Срок — полгода. Не успеешь, лишишься магии навсегда». Туман так резко рассеялся, что я даже несколько раз моргнул, привыкая к темноте вокруг. Ногу пронзила вспышка боли, и я вспомнил, что наступил на кого-то перед тем, как впасть в транс. «Чазанах!» Донеслось снизу, и я тут же о душе пнул этого странного человека, который больше походил на кособокого гуманоида, как их рисуют в комиксах про пришельцев. «Ау!» Он завыл, и я сделал пару шагов в сторону. «Помощник!» Тихое эхо в голове напомнило об уговоре тут же исчезло. «Это вот этот вот чё за нахи есть мой помощник р, -р, -р, -р. Позади меня зарычал зверь, а я уже психанул. «Какого чёрта у князя рядом с домом такая темень?» Я направил пальцы вниз и ударил магией. Молнии искрами рассыпались по мокрой траве, подсветив участок рядом со статуей пса. И то, что я изначально принял за непонятного гуманоида, оказалось всего лишь человеком, скрюченным, воющим от боли и воняющим перегаром так сильно, что, кажется, я и сам начал пьянеть. Чезанах, чезанах! Повторял этот мужик, баюкая на груди правую руку, а из-за моей спины резко выскочил пёс. Точь в точь такой, как статуя. Прекрасный образец породы и ухода. Лоснящиеся бока, под короткой шерстью бугрятся мышцы. Тренированная зверюга, хоть сейчас на выставку. Пёс навис над мужиком, а я замер в ожидании. Разорвет или нет? «С одной стороны мужик сам виноват, а с другой все же он человек, пусть и пьяница подзаборная, но живой же!» «Фу!» — рявкнул я. Пес развернул голову в мою сторону и посмотрел мне в глаза. «Фу!» — я сказал. Повторил я знакомую команду. Шерсть дога вдруг вспыхнула от маленьких молний, а сам пес начал двигаться в мою сторону. «Фу!» — повторил я в третий раз. «Вольт, блин, недоделанный! Сидеть!» Док сел на задницу и наклонил голову, как бы спрашивая, «Ты серьёзно? А до меня только сейчас дошло, что это тот самый помощник, о котором говорил голос в моей голове. Ты это типа мой, да?» Спросил я зачем-то у пса, понимая, что выгляжу со стороны как сумасшедший. «Чё занах нах, чё за нах, чё за нах? завопил пьянчуга. Ну, допустим, гаф пробасил пёс, улыбаясь во всю пасть. И вот тут я сам уже сел на задницу, обхватив руками голову. Дурдом на выезде. Не удержавшись, я расхохотался в голос. Ну надо же. А, сначала леп, потом смерть и пробуждение в крематории. Теперь я самый настоящий князь, который сидит на мокрой траве и ржет как конь, а рядом электропёс и невменяемый пьяный мужик. Так этого было мало. Я не только голоса в голове слышу, мне еще и пес улыбается. Осталось только запахнуть полы воображаемого халата и позвать слугу. Я даже представил эту сцену, выпрямился во весь рост и протянул руку к статуе. «Захар, чаю мне, и плюшки не забудь!» Я продолжал смеяться, но пьяное тело вдруг резко замерло. Встала в раскорячку и подняла на меня мутный взгляд. «Ваше сия... тельство!» — проблеял пьянчуга. «Помер ли же ж до веча? Чё за нах?» «Захар?» Уточнил я, перестав ржать. «Неужели я угадал имя этого пьяницы?» «Так это ваше сиятельство!» Мужик поднялся, шатаясь, как осиновый лист на ветру, и прищурил свои водянисто-серые глаза. «Померли!» «Точно помню!» «Диамон!» Последнее слово мужик проорал во всю глотку и бросился на меня. Даже рык пса не остудил желания разорвать голыми руками демона, якобы вселившегося в хозяина пьянчуги. «Хорош!» — рявкнул я, отталкивая от себя слугу. «Ну-ка, быстро пришел в себя. Если не объяснишь мне, какого черта валяешься в пьяном виде, выпарю на конюшне». «Неужто?» — пробормотал Захар, тряся головой и не глядя на меня. «Ошиблись, получается. Маленький господин все конюшни вспоминал, а ведь лошадей продали уж лет десять назад. Ваше сиятельство!» Взгляд у него был такой жалобный, и в то же время в нем было столько надежды, что я поморщился. он как мужик страдал, что его князь помер, что упился чуть не до смерти. «Ну а кто же еще? Я это Захар!» — соврал я, не моргнув глазом. «Пойдем в дом, что ли? Там Алена уже наверняка сообразила поздний ужин». «Алена Владимировна приехала», — удивился Захар, пытаясь ориентироваться в темноте. «А чего она так рано? Там же дел ваших бумажных на неделе еще было». «Так услышала о моей кончине». Я развел руками и потянул слугу в сторону дома. Подсвечивать молниями путь не пришлось, я четко помнил, что входная дверь находится прямо напротив морды статуи. Даже небольшую канаву мы с Захаром преодолели без всяких проблем. Это к статуе я перся не глядя, а теперь под ноги смотрел внимательнее. Вскоре мы увидели фонарь над дверью, предусмотрительно включенный моей помощницей. Захар сразу приободрился и зашагал быстрее. Его ноги еще заплетались, но я не спешил подавать ему руку. Не хотелось выкинуть что-то такое, чего предыдущий князь бы не стал делать. Черт их знает, этих местных, как у них дела обстоят. Когда мы зашли в дом, до меня донеслись такие приятные каждому мужчине запахи – жареного бекона, яиц и кофе. А жизнь-то налаживается, еще бы смыть себя грязь, в которой я повалялся, когда навернулся с тропинки, и вообще красота будет. — А вот и вы, князь, — с вызовом протянула Алена, выглянув в коридор. — Ну и шуточки у вас, никак не пойму, зачем вы так со мной. — Алена Владимировна, — и пропел из моей спины Захар, растягивая гласные. «Смотрите, сиятельство-то жив-здоров оказался». «Вижу уже». Моя помощница недовольно сморщила нос и поджала губы. «У вашего господина отвратительное чувство юмора. Ой, а что это с вами, Захар Петрович?» «Дых это горюшка у меня», — начал было Захар, но резко осекся, глянув на меня. «Было, значится. Вот я и того перебрал малость». «Понятно», — фыркнула Алена и резко махнула головой в сторону кухни. «Идите поешьте, что ли, ну или закусите». вот спасибо, хорошая вы наша», — расплылся в улыбке Захар. «Как всегда в корень зрите». Я не вмешивался в их разговор, разглядывал тканевые обои и выцветшие от времени узоры. Бедность княжеского рода бросалась в глаза — На полу коридора лежал ковер, выширканный и залоснившийся. Светильники на стенах были приглушены, видимо, чтобы хоть как-то сгладить общее впечатление. Несмотря на запах яичницы и кофе, мне больше всего хотелось сейчас посетить ванную комнату, умыть лицо и руки, засохшие на них землей. Да и переодеться хотелось ничуть не меньше. Слова Алены натолкнули меня на одну мысль. «Что меня убило?» Не там, на ЛЭП, а тут. «Почему князь так внезапно скончался?» «Захар, проводи меня в уборную», — сказал я, оборвав на полусловие очередную порцию благодарности и слуги. «И принеси свежую одежду». Алена сверкнула глазами и прищурилась, изучая мой потрепанный вид, а затем сама себе кивнула. Захар же, запинаясь и держась рукой за стену, повел меня по коридорам особняка. Не зря дом князя показался мне с улицы громадиной. Здесь было не меньше трех этажей, а комнат больше двух десятков. Лестница с позолоченными, но обшарпанными перилами привела нас на верхний этаж, где Захар указал мне на одну из дверей, а сам скрылся за другой. «Ну что, пора узнать, как теперь я выгляжу». Зеркало меня порадовало. Князь Громов не был брутальным, но и совсем уж задохликом он тоже не был. В коротких черных волосах запутались травинки, на лбу и щеках виднелись грязевые потеки, но лицо было правильным, даже красивым. Волевой подбородок с небольшой ямочкой, тонкий аристократический нос и стального цвета глаза, в которых мелькали грозовые всполохи. Я усмехнулся, и моя кривая улыбка показалась неуместной на этом бесстрастном молодом лице. «Но покойся с миром, княже», — сказал я отражению. «Как там говорится, помер дед Максим, ну и хер с ним. Теперь это тело и эта жизнь мои, и цена небольшая, всего лишь найти элементаля и получить свой приз». Растегнув темно-синий камзол, я уставился на когда-то белую рубашку, залитую кровью. «Да ведь меня зарезали, как свинью в скотобойне, и никто не привел тело в порядок, не обмыл и не переодел. Сразу потащили в крематорий, суки! Даже этот Захар вместо того, чтобы по правилам проститься с господином, пошел пьянствовать! Да, они тут все в край охренели!» «Ну ничего, теперь вместо задохлика князя – я, и все они у меня получат свое. Я архив, упорно пытающийся меня упокоить, и этот Михей с сальными волосами и таким же сальным взглядом. Злость бурлила в крови, разжигая во мне что-то неведомое, что-то первобытное и древнее. Пусть убили не меня, а пацана Громова, но мстить за его смерть буду я». Я сбросил камзол и расстегнул на пальцах рубашку. Три отверстия в районе груди, одно со спины. Убийцы постарались на славу. После таких ударов ножом или кинжалом никто бы не выжил. Я перевел взгляд на свою грудь и замер. На месте смертельных ран виднелись белые шрамы, которые соединялись тонкими линиями. Узор был похож на ветвистую молнию с точками излома в местах ударов кинжалом. Повернув кран, я сунул голову под холодные струи. Надо остудиться. Злость всё еще клокотала где-то в горле, но я не буду поддаваться ей. Пока. Еще не время. Закончив с умыванием, я вышел в комнату в одних брюках. На диванчике лежал чистый комплект одежды, в которой я тут же переоделся. Теперь пора и поужинать, а заодно узнать подробности моей жизни. Моя помощница точно должна знать, кто хотел моей смерти и почему. Если же она начнет врать и выкручиваться, выгоню к чертям собачьим. Я замер посреди комнаты. А где пес? Он шел за мной до самой двери, а потом куда-то исчез. А я и забыл про него совсем, не до того было». Выбежав из комнаты, я поспешил вниз. Вовремя. Пронзительный девичий виск огласил дом, а следом до меня донеслись пьяные крики Захара. «Фу, скотина невоспитанная!» разорялся слуга. «Кыш с кресла!» вторила ему Алена. «Это место князя!» «Гав-гав!» отвечал им обоим пёс босовитым лаем. «Тихо все!» рявкнул я, ворвавшись в столовую. Пес нашелся в кресле во главе длинного стола. Он безразлично смотрел на Алену и Захара, изредка подавая голос, когда те пытались приблизиться. «Так, Вольт, ну-ка, брысь!» Я шагнул к псу и указал ему на пол. Выскочившая в первую минуту нашего знакомства кличка показалась мне подходящей. Молнии по шкуре дога сейчас не переливались, но я запомнил, как она сверкала тогда». «Я устал, чертовски голоден, и мне надоело пререкаться с каждым встречным», – процедил я, едва сдерживая вспыхнувшую снова злость. «Все разговоры потом». Мой командный голос возымел успех. Алёна бросилась сервировать стол, причем молча и даже не глядя в мою сторону». Захар отошел к стене за моим креслом и оперся о стену, а пес презрительно фыркнув лениво сполз кресла и подсокол когтями по паркету в сторону гостиной. «Ничего, с этой псиной я потом разберусь. Послал же бог помощничка. Ну не бог, конечно, а неведомое существо, но это уже нюансы». Пока я наслаждался чуть остывшей яичницей и горячим ароматным кофе, из глубины дома прозвенел звонок, очень похожий на телефонный. Я задумчиво повернулся в ту сторону. Этот мир нравился мне все больше. Если в этом мире есть сотовые, компьютеры и автомобили, то я сорвал джекпот». «Титул, магия, слуги и все благи современного для меня мира, разве не счастье?» «Что вы сказали? Какая инквизиция? Князь жив!» Громко крикнула Алена в трубку, и я поднялся и пошел в ту комнату. «Это шутка была, понимаете? Шутка! Чувство юмора у него такое. Свидетели? Его сиятельство не демон, не развоплощайте, вы же убьете его!» В приватной кабинке казино сидели двое, сизый дым от сигары оседал на дорогой ткани костюма одного из посетителей, подтянутого немолодого мужчины с холодным взглядом и застарелым шрамом на щеке, идущим от переносицы губам по дуге. Второй посетитель лет тридцати с полными и подевичьими красными губами косился на дверь, ожидая официантку с заказом. «Поступила информация, что князь Громов выжил», — сказал немолодой мужчина со шрамом на щеке, стряхнув пепел на ковер. «Есть что сказать?» «Это невозможно», — ответил его собеседник, вытянув полные губы трубочкой и сжав правой рукой карман пиджака. «Доказательства твоего прокола у меня есть, а вот ты...» Сигара сделала круг в воздухе, очерчивая фигуру посредника «Должен исправить ошибку». «Никакой ошибки нет, князь был убит». Красные мясистые губы посредника побелели, он сглотнул и прямо встретил колючий взгляд нанимателя. «Фото, видео и слепок посмертной ауры вот здесь». Он положил на стол маленькую флешку с одним магическим кристаллом. Такая могла фиксировать и удерживать небольшие магические показатели. «Мне плевать, что здесь». Мужчина дернул щекой, отчего его шрам стал похож на изломанную линию, затушил сигару о столешницу из красного дерева и поднялся с кресла. «Позаботься о том, что я больше никогда не слышал о Громове, иначе всей твоей организации конец». «Уничтожу и тебя, и все, что ты создал».